Глава 66. Как целует смерть? «Если ничья, то пусть он сам решает», — произнёс смерть, вставая с кресла. «Не вмешиваешься ни ты, ни я. Мы просто ждем, что решит мальчик». «Что он может решить? Ему лет... лет девять-десять!» — сглотнула я. «Наверняка за него все решают взрослые». Но этот выбор взрослые сделать не могут. На губах смерти появилась улыбка. У него достаточно аргументов, чтобы остаться. И достаточно аргументов, чтобы уйти. Там, по ту сторону, его ждет любимый дедушка. Здесь мама и папа. Мне самому интересно, что он выберет. Я сглотнула, понимая, что доверять такой выбор ребенку не следует. И что он слишком мал, чтобы выбирать. «Но мне так кажется». «Что тебя так взволновало, пылинка?» Прошептал Смерть. Он подошел ко мне, а я почувствовала, как по телу пробежала дрожь. «Ни ты, ни я, никто не вмешивается», — заметил Смерть. «И я здесь, чтобы проследить за правилом этой игры». Он коснулся моей щеки, а я зажмурилась и потянулась к его ладони, — Потерлась об бархат его перчатки. «Сколько же в тебе жизни, пылинка!» Усмехнулся смерть, гладя пальцами мою щеку. «Сколько любви, чувств! Ты словно само ее воплощение!» «Если есть смерть, то где-то есть жизнь?» Спросила я, чувствуя, как его пальцы касаются моей щеки. «Нет». «Жизнь у каждого своя», – произнес он. «Это смерть для всех одинаковая». «А судьба? Судьба существует?» – спросила я. «Я не знаю». Улыбнулся смерть, а его рука скользнула по моей шее. «Потому что, если бы она и вправду существовала бы, я бы предъявил ей претензию». «Правда?» Удивилась я, чувствуя, как от его прикосновения внутри все сжимается и по телу разливается тепло. «Да», — усмехнулся смерть. «Я бы спросил у неё, зачем она привела меня к тебе? Зачем она дала тебе редкий дар? Зачем она сделала тебя такой? Чем она думала, когда создавала то, ради которой я раз за разом нарушаю правила?» Он стоял передо мной не как смерть, не как закон, а как мужчина, который слишком долго сдерживал то, что не имел права чувствовать. «У меня к ней тоже много претензий», — улыбнулась я, глядя в его глаза, где вспыхивали искры. «Поверь, мне кажется, у каждого живущего наберется к ней столько претензий, что я не удивлюсь, если судьба где-то прячется». Я украдкой поцеловала его палец, прикоснувшись губами к бархату. «Скажи мне, почему из всех, кто существует в этом мире, ты выбрала меня?» — спросил смерть. «Неужели тебе мало тех, кто дышит, смеется, мечтает, живет? «Не знаю», — прошептала я, чувствуя каждое его прикосновение. «Честно, не знаю». «Ты ведь считаешь меня злом, абсолютным злом», усмехнулся он, и при этом мечтаешь о моем поцелуе. «А ты считаешь меня пылинкой», усмехнулась я, «и нас здесь, в этом мире, как грязи, но все равно приходишь. Это ведь что-то значит, не так ли?» Он не ответил словами, просто наклонился, Его губы коснулись моих, не жадно, не страстно, а бережно, как будто боялся, что я рассыплюсь, как пепел. О, Боже, у меня даже колени задрожали. Я не верила, я не верила, что такое возможно, что однажды я почувствовал прикосновение его губ к своим. Этот бережный поцелуй, холодный и плавный, вызывал странный трепет, и бросал меня в дрожь. Холод обжёг, но в этом холоде вспыхнуло тепло. Не страсти, а признание. «Пожалуйста», — прошептала я в его губы, которые едва касались моих.